Воссалитет и военная служба Несмотря на отдельные поражения, самые известные из них в Ронсевальском ущелье, где погиб знаменитый Роланд, империя каролингов оставила по себе в сознании народов такое впечатление военного могущества, которое вытеснило собой уже меркнущее воспоминание о Римской империи. Эта всемирная слава пришла к молодому государству в силу нескольких факторов. средии них заслуживают упоминания и строительство административной системы и достижения в области культуры, так называемое королиннгское возрождение. Но все же первое место бесспорно принадлежит фактору куда менее миролюбивого свойства. Завоеванием, и вызванному ими страху перед мощью ее армий, предпринимавших победоносные походы ежегодно. Откуда эти армии брались и какова была их численность? На первую часть вопроса историки обычно отвечают так. Эти армии – плод социальной системы воссалитета. Чтобы усилить свою власть над людьми и сплотить их, Карл Мартелл, за ним пипин и наконец Карл великий подняли вассаллитет на уровень обязательного социального института посредством этого учреждения своевольные аристократы побежденные враги и потенциальные соперники волей неволей оказались вдвойне привязанными к законному государю в силу клятвой верности которую каждый свободный подданный приносил своему королю а также в силу личной преданности вассала к сюзерену. Прежде всего, речь, конечно, идет о клятве вассальной преданности на самом высоком уровне. Королинги вынуждали к ней традиционных вождей больших территориальных образований, провинций, образований, иногда весьма отдаленных от средоточия королевской власти, и вождей, обычно склонных к сепаратизму. Впрочем, наш сюжет значительно шире. Те же узы васссальной зависимости применялись короолингами для укрепления всей и сверху донизу системы управления людьми. Однако эта система должна была, в конечном счете, в силу приватизации публичных функций привести к замене абсолютной публичной власти, поборником которой выступал Карл Велиий, на цепь договоров, заключаемых между частными лицами. В самом деле, на каждом из уровней требуемые публичные службы оплачивались уступкой частным лицам тех или иных бенефициев, первоначально пожизненных и подлежащих возврату. Одним из главных, если не самым главным, видов публичной службы, была служба воинская. Для того чтобы заполучить хорошо вооруженных и оснащенных всем необходимых воинов, в первую очередь тяжело вооруженных всадников, Карл Мартел уступает им в качестве временного и условного держания церковные земли. Оплачивая землей и военную службу он вовсе не выступает в роли какого-то новатора по этому пути давно уже шли сами церковные учреждения Епископы и оббатты, ценой такого же рода земельных уступок, обзаводились внушительными военными эскортами. Мартел всего лишь позаимствовал у церкви не только ее богатейшие земельные владения, но и способ обмена некоторыеой их части на военную силу. на этот раз во имя государства. Особо стоит подчеркнуть вот такое обстоятельство. упомянутые заимствования вовсе не привели к снижению численности тех воинских контингентов которые выставлялись церковными учреждениями на службу государству таким образом вольные или невольные уступки церковных земель светским вассалом позволили французскому королевству обеспечить себя профессиональной тяжелой кавалерией которая была ему совершенно необходима Если не считать прямых вассалов императора, графы созывают на майские поля собственные ополчения из числа своих вассалов. Также поступают епископы и оббаы. Именно с эпохи коронгов тяжелая кавалерия начинает приобретать все более высокую военную и социальную значимость. Ее вооружение и экипировка становятся все более дорогостоящими. Общий комплект в середине восього века состоит из следующих элементов: Боевой конь, панцирь, чешуйчатые латы- этот доспех останется неизменным до середины 11 века: деревянный щит, меч, тесак. Общая цена экипировки к концу восьмого века достигала 40 су. За такую цену можно было купить стадо коров размером в 20 голов. Боевые действия развертывались в лучшее время года. Ополчение называемое в мае распускалось, как правило, три месяца спустя. Счит считается, впрочем, не без некоторых разногласий между историками, что Карл великелиий мог бы располагать, призвав к оружию своих прямых вассалов, а также вассалов графов, епископов и аббатов, которые держали от него землю, армией приблизительно в 50 тысяч кавалеристов и 100 тысяч пехотинцев. Однако, как мы знаем, не все воины призывались на службу одновременно. Правда, прямые вассалы короля обязаны были служить ему постоянно и составляли отряды легкой конницы. Вассалы графов формировали ополчение, которое позднее будет названо феодальным, такое ополчение созывалось по мере надобности в районах близких к театру военных действий. Следует ли понимать вышесказанное так, что начиная с эпохи закаты империи в десят веке и далее, воины служили королю и императору только как вассалы, отрабатывая так сказать полученные от него фььев. Некоторые из историков начинают в этом сомневаться. Они, например, указывают на то, что слово «фьев означает земли, которыми владеют на праве полной собственности и которые получаются и передаются по наследству. а также на то, наконец, что так называемые феодальные повинности, военные службы, в частности, возлагались не только на благородных вассалов, но и на всех свободных подданных и граждан. Фьёфы, как уже отмечалось, преимущественно предоставлялись церквами с целью обзавестись собственным военным контингентом, как для службы королю так и для собственной самозащиты. Как бы то ни было, у тех войск, которые собирались по призыву короля и грандов имелось несколько источников формирования. Некоторые из воинов действительно были вассалами, единственным источником существования которых был бенефиций, предоставленный сеньорам. Для других бенефиций был всего лишь одним из таких источников, и, соответственно, их зависимость от сеньора была менее тесной. Третьих с сеньорам связывали узы иного рода, то были министериалы. Челядь — домашние слуги, не имевшие собственного бенефиция, но бывшие как бы членами семейства сеньора в широком смысле слова. Они ели за одним столом с господином или на кухне, это уж как придется, получали прочие довольствия, например, одежду в семейных кладовых и прочее. Четвертые вообще не имели над собой никакого сеньора. Они и королю служили не как вассалы сеньору, а как подданные своему государю. Разнообразие категорий военнослужащих, как видим, достаточно велико. О особенноенно, если не выпускать из поля зрения и значительное число солдат наемников, которых вместо себя выставляли многие состоятельные подданные, или которых набирали в случае нужды и гранды и сам король. Итак, воины, Даже воины конные, будущие рыцари, в массе своей вовсе не принадлежали ни к узкому слою грандов, ни к более широкой категории благородных, ни даже к разряду вассалов, владеющих более или менее обширными доменами.